Альтернативная биология. В основе каждой псевдодиагностической методики обязательно лежит какая-нибудь ошибочная гипотеза, опровергнутое учение или явление, существование которого так и не было доказано. В случае с гаданием по крови все гораздо интереснее. Здесь речь идет немного-немало ни ни об альтернативном взгляде на происхождение и развитие жизни, на Земле. На рубеже 19-20 веков шла активная борьба между двумя парадигмами в микробиологии. Первая из них – так называемый мономорфизм. Согласно ей, любой микроорганизм происходит от точно такого же и сам дает жизнь себе подобным. При этом форма, размер и количество потомков остаются приблизительно в одних и тех же пределах. Этой точки зрения придерживались Луи Пастер, Рудольф Верхов и Роберт Кох. Вторая парадигма плеоморфизм. Ее сторонники считали, что все многообразие микробов это лишь последовательные стадии развития неких изначальных организмов, причем форма, размер и количество потомков могли сильно варьировать. Самое интересное, что пример таких вариаций был перед глазами, недавно открытый малярийный плазмодий, отличающийся очень замысловатым жизненным циклом с многообразием форм и прочих характеристик. Одним из самых убежденных плеоморфистов был немецкий зоолог и энтомолог Гюнтер Эндерлайн. 1872-1968 годы, который придумал, по сути, альтернативную микробиологию со своей сложной терминологией, не совпадающей с общепринятой. Согласно его гипотезе, изложенной в основополагающем труде «циклогенез бактерий» 1925 год, существуют мельчайшие частицы живого, протиты, коллоидные белки размером 1-10-10, нанометра. Пока они небольшие, их существование в другом организме не только оправдано, но и необходимо. Именно поэтому Эндерлайн относил протитов к эндобионтам, то есть живым в живом. Протиты могут сливаться в более длинные цепочки и образовывать сначала филиты, затем симпротиты, хондриты и так далее. В здоровом организме укрупнение останавливается где-то на этом уровне. Никакого вреда такие образования не приносят. Наоборот, они даже полезны. Но в неблагоприятных условиях, например, при закислении внутренней среды, формируются патогены, сначала ядра бактерий, потом сами бактерии, которые в конце концов превращаются в два вида циклоидов, грибов. Первый – мукор, мукор ракемносус, вызывает болезни крови, позвоночника и суставов. Второй – аспергил, аспергилус нигер, ответственен за заболевания легких, туберкулез и рак. Примечательно, что процесс укрупнения, по мнению Эндерлейна, был обратимым. Так достаточно скорректировать кислотность, сместить ее в щелочную сторону, и патогены начнут распадаться, а болезни, в том числе онкологическая патология, отступят. И это еще не все. Если постоянно отслеживать pH внутренней среды, в первую очередь крови, и вовремя реагировать на закисление ощелачиванием, то своих эндобионтов можно удерживать в рамках приличия где-то на стадии безобидных и даже полезных хондритов. Эндерлайн окончательно убедился в своей правоте после появления фазово-контрастной микроскопии. Благодаря изобретению церники он увидел в крови и хондриты, и формирующиеся ядра бактерий, и перерождающиеся из бактерий грибы. Другой вопрос – что к середине 20 века парадигма мономорфизма победила окончательно. Накопилась критическая масса научных фактов, которые подтверждали ее истинность, а увиденные Эндерляйном образования были ничем иным, как артефактами. Впрочем, как выяснилось чуть позже, на этих самых артефактах можно очень неплохо зарабатывать.